Глава 14. Некоторое время назад, когда Эмит вместе с Афелией, которую мужчина так и не выпустил из объятий, на движущейся платформе скрылся из виду, Киран подошел к Аматею и, обняв его, похлопал по плечу. «Ну, здравствуй, племянничек!» «Давно не виделись, дядюшка!» Ехидным тоном ответил ему «нах». А потом мужчины рассмеялись. Ведь в их семье давным-давно все шутили над тем, что дядя оказался младше своего племянника на несколько лет. Рад тебя видеть как никогда. Мы одна кровь, одна семья, — послышалось в ответ. Я не мог не откликнуться на твой зов. Где Лана? — спросил Аматей, отстранившись от Кирана. Нах едва заметно улыбнулся. Она в доме. Твоя эра красавица. Хочу ее увидеть, — признался мужчина. Так соскучился. «Ты просто не представляешь!» «Сейчас я позову девушку!» Пустынный странник, наконец-то осознав, что буря утихла, подошел к ним. Он чуть склонил голову и почтительно сказал Нагу. «Я дядя Эмита. Мое имя Афир Дельджен. Добро пожаловать в мой дом!» А затем мужчина переступил порог и крикнул. «Джун, позови Лану! За ней приехали!» Через несколько минут выяснилось, что девушки в доме нет. Услышав это, Аматей побледнел, шагнул к пустынному страннику и зашипел. — Как нет? Ты решил разыграть меня? — Нет, — мужчина испуганно отшатнулся от змея, лицо которого частично покрылось сверкающей изумрудной чешуей. Что давало понять, нах в ярости, Киран не даст солгать. «Лана зашла в дом, как только Эммит отпустил ее, и больше из него не выходила. Да вы сами постоянно находились во дворе». «Тогда где она?» «Не знаю», — растерянно пробормотала Афир. «Но мы это обязательно выясним». Джон, расскажи, что было после того, как ты увела Лану в дом?» «Ничего». Женщина пожала плечами. «Мы сели на заднем дворе». Выпили морса, немного поболтали, а потом девушка удалилась в ванную комнату. И что произошло дальше, я не знаю». «Она сбежала», — решительно заявил Киран. «Но почему?» — Аматэй нахмурился. «С чего такие выводы?» В ответ нахкачнул головой. «Я так предполагаю, что Лана сделала неправильные выводы». «О чем вы говорили?» Уточнил Афир у супруги. Просто болтали. Я рассказала девушкам о своей семье, о Филе, о гаремах Наков, а Матей и Киран одновременно переглянулись и синхронно вздохнули. Надо ее найти. В унисон произнесли они и пристально посмотрели на Афира. Нам нужны люди, чтобы обыскать окрестности. Конечно, конечно. Мужчина обернулся. Сейчас начнем поиски. Поверьте, убежать дальше планеты она вряд ли сможет. Пока пустынный странник собирал своих людей и раздавал указания, Аматей инструктировал личную охрану Кирана. Обыщите окрестности, каждый куст, каждый камень. Поиски закончились, едва начавшись. Сосед Афира сообщил, что камера внешнего наблюдения зафиксировала чужую женщину, которая уехала на платформе в сторону космодрома. Мужчины бросились вслед за девушкой. Амате оглядывался по сторонам в поисках Ланы. В его душе расплывался страх, с которым он не в силах был совладать. «С ней все будет в порядке». Киран положил руку ему на плечо. «Не уверен?» Мужчина качнул головой. «Не сгущай краски», — послышалось в ответ. «Мы скоро найдем Лану, даже не смейвайся в этом». «Лучше расскажи, что ты планируешь делать дальше? Неужели продолжишь свои безумные экспедиции в поисках Земли?» «Нет», — Нах качнул головой. «Мечта пусть останется мечтой. А для меня теперь смысл жизни — эра. Моя обязанность — обеспечить ее безопасность и создать комфортные условия. Киран, наверное, я вернусь домой. Что скажешь?» «Думаю, ты прав». Киран одобрительно кивнул. «Твой дом ждет тебя!» Нах замолчал на полусловие, резко вскочив. Аматы не сразу понял, что происходит. А потом он увидел впереди другую платформу, застывшую на рельсах, и какую-то непонятную суету вокруг нее. Что происходит? Кажется, случилось что-то серьезное. Афир, нахмурившись, стал останавливать их транспорт. Аматей продолжал с тревогой вглядываться вперед. Сердце взволнованно билось в груди Нага. Внутреннее чутье зверя подсказывало о приближении беды. Но мужчина старался отстраниться от своего змея, не позволяя ему вырваться. Кажется, кто-то оказался на рельсах, Афир качнул головой. Услышав это, Аматей, не дождавшись полной остановки платформы, спрыгнул и побежал вперед. С ужасом понимая, что на путях лежит Лана. Нет! закричал он, сам не замечая, как в одно мгновение принял свой истинный облик. Мужчины, толпившиеся вокруг девушки, отшатнулись в стороны при появлении огромного бешеного нага. Лана лежала на путях вся в крови. Сейчас она напоминала сломанную куклу. Убью! прошипел нах. Сбивая с ног мощным толстым хвостом ближайших к нему незнакомцев, растерзаю всех. Змей был охвачен ненавистью к тем, кто посмел причинить боль Эри. вся его сущность требовала немедленной мести. Успокойся, перед ним возник Киран. Ты сейчас нужен своей Эри. Аматель скользнул к девушке и подхватил ее на руки. «Не трогайте ее!» — прокричал пустынный спутник. Она попала под колеса платформы. Возможно, у нее внутренние повреждения. «Афир, нам надо срочно на космодром!» Киран пристально посмотрел на него. «На моем корабле есть врач. Только он сможет помочь девушке!» Мужчина кивнул и стал что-то кричать на своем древнем языке людям со своей планеты. Незнакомцы ловко и быстро перегнали платформу на соседнюю ветку, пропуская их вперед. Время для Аматея замерло. Нах прижимал Лану к себе и прислушивался к ее дыханию, понимая одно — если девушка не выживет, эта галактика без нее ему больше не нужна. Ожидание бывает разным — мучительным, невыносимым, безнадежным. Безграничным, безмерным, неприкрытым. Ожидание Аматея было молчаливым. Его сердце словно остановилось в ту минуту, когда он увидел свою эру, лежавшую на путях. Перед глазами в один миг пролетела вся жизнь, и теперь все казалось таким пустым и ненужным. Он сидел возле медкапсулы. В ней лежала Лана и не сводил пристального взгляда с небольшого монитора, на котором отражались ее жизненные показатели. Девушка едва дышала. Движущаяся платформа не смогла остановиться сразу, и огромные колеса просто раздавили хрупкое человеческое тело, разломав кости на множественные осколки. Корабельный врач Кирана был очень удивлен тем фактом, что девушку привезли на корабль живой, ведь внутренние повреждения оказались весьма обширными. Человек, к сожалению, очень хрупок, и даже самые высокие технологии медицины Нагов не могли излечить Лану. Доктор погрузил ее в медикаментозный сон. Капсула жизнеобеспечения поддерживала женский организм, но, по самым радужным прогнозам, для восстановления Ланы требовалось много времени и несколько хирургических вмешательств, последствия которых никто не в силах был предсказать. Дверь в медицинский бокс почти бесшумно распахнулась. Керан решительно подошел к Матею. Он пришел, чтобы встряхнуть его, напомнить, что необходимо хоть иногда спать, но едва увидел потухший взгляд, бледное лицо. Все слова стали какими-то бессмысленными и неуместными. Сев рядом с другом, а Аматей всегда им был, Керан вздохнул. «Ты как?» В ответ мужчина просто пожал плечами. «Так нельзя». «А как можно?» Аматей поднял взгляд на родственника. «Как?» «Лана обязательно поправится». Керан попытался успокоить его, но в ответ получил кривую усмешку. «Ты сам в это веришь?» Она всего лишь хрупкий человек. Ее организм не хочет бороться. Я не смог уберечь свою эйру. Это моя вина. Прекрати себя казнить. Нах вскочил и навис над Аматеем. Ты этим не поможешь. Ни ей, ни себе. Касиль обязательно найдет правильный путь лечения. Он мне дал понять, что остается надеяться только на чудо. Ты веришь чудеса? Киран, не поверив услышанному, достал устройство связи и набрал позывной корабельного врача. "Касиль, зайди в медицинский бокс". "Зачем ты его позвал?" вздохнул Аматей. "Хочу поговорить". Киран сел в кресло. "Надо что-то решать". Ответом ему была тишина. Аматей закрыл глаза, представляя лицо Эйры. И хотя сейчас внешне он напоминал статую, его душа безмолвно плакала. Впервые Наг был таким бессильным и беспомощным. Он ничего не мог сделать в данной ситуации, хотя был готов отдать свою жизнь за женщину, которую любил. Господин, в медицинский бокс вошел невысокий худощавый мужчина в белоснежном комбинезоне. Темно-зеленые волосы были собраны на макушке в большой пучок. «Вы хотели меня видеть?» «Да». Киран кивнул. «Что ты скажешь о состоянии девушки?» «Ну, порадовать мне вас нечем». Касиль подошел к своему столу и присел в кресло. Ее организм истощен, а повреждения слишком серьезные. «Надо что-то с этим делать». В голосе Нага зазвенела сталь. «Лана должна выжить». Врач качнул головой и что-то быстро набрал на клавиатуре виртуального гаджета. Над столом развернулась голографическая таблица с различными цифрами, разделенными разноцветными чертами. Одна колонка была выделена красным светом. «Видите?» — уточнил Косиль. «Что я здесь должен увидеть?» — Киран нахмурился. «Это параметры человеческого организма. Уровень регенерации девушки почти равен нулю». Я ничего не могу поделать с этим. Амате тяжело вздохнул. Мне он сказал то же самое. Твой корабельный врач расписался в своем бессилии. Киран пристально посмотрел на него и качнул головой. Выход должен быть, и мы его обязательно найдем. Отчаиваться слишком рано. Касиль, скажи, как можно повысить регенерацию? Я вливаю в ее организм восстанавливающий раствор. Но он почему-то не оказывает должного эффекта. Если бы эта женщина была на гине, то очень скоро пошла на поправку. Но с людьми мне никогда не приходилось работать. И я не знаю, как отреагирует организм девушки на тот или иной препарат. В этом все дело. Киран резко обернулся на Аматея и выдохнул. Лане необходимо пройти изменения. Что? Эта девушка должна стать носительницей генов, и тогда ее организм начнет бороться. Аматэй вскочил. Моя кровь убьет ее. Твоя кровь спасет ей жизнь, послышалось в ответ. Киран обернулся на касиля. Свяжись с лечащим врачом моей семьи. Запроси информацию о носительнице генов. Скажи, что это мое распоряжение. Изучи все данные. А потом скажи, когда ты будешь готов провести данную процедуру, и, самое главное, сможет ли ее выдержать девушка. Корабельный врач нахмурился, растерянно кивнул, а потом уточнил. Но разве носители генов не рождаются в смешанных союзах? Нет, Керан качнул головой. Но прежде чем ты вникнешь в тайну нашего рода, я хочу узнать, насколько ты предан моей семье. Касиль склонил голову. «Господин, моя судьба и так в ваших руках. Я верно служил вам все эти годы. Я сам принадлежу к дальней ветке рода изумрудных и никогда вас не предам». «Ты готов дать клятву жизни?» — уточнил Киран. Ответом ему был кивок. «В любой момент». Глава рода встал и снял с пояса узкий родовой клинок, украшенный камнями, и протянул нагу. Я готов принять твою верность и жизнь. Косиль кивнул, взял нож и, без сомнения, резко резанул себя по запястью. Едва первые капли крови выступили на узком разрезе, Киран протянул руку с родовым перстнем мужчине. Тот приложил рану к крупному зеленому камню в кольце и произнес. Я, представитель младшей ветви клана Изумрудных, при свидетелях. Клянусь верности главе рода, обещаю хранить древние традиции. И если потребуется, готов отдать жизнь за благополучие семьи. Моя судьба и жизнь теперь в ваших руках, господин. Замолчав, Касиль опустился на одно колено и склонил голову. Клятва принята, торжественно произнес Киран, положив ладонь на затылок мужчине. Этот ритуал был весьма древним. Из-за нарушения грозила жестокая, неминуемая смерть. Наги очень серьезно к нему относились и приносили клятву только в том случае, когда были уверены в своих намерениях. Косиль поднялся с колена и посмотрел на мужчин. «Теперь вы расскажете мне?» «Конечно, присаживайся». Киран кивнул на кресло и сам сел в одно из свободных и стал рассказывать историю семьи. Начал он со своего отца Мальсара и матери Алевтины, затем плавно перешел на Андоры и Александрит, потом упомянул раду и забаву. И то, как они стали эрами нагов, Касиль слушал, не перебивая, и лишь потом уточнил. Эта особенность есть только у женщин с земли? Да, нах кивнул. Семейными врачами полностью задокументирован процесс изменения. Отражены все риски, последствия и подробно записано, как процедура происходила у каждой женщины. Я хочу, чтобы ты изучил все записи и решил, как отразиться изменения на Лане. И может ли она выдержать эту процедуру? Я сейчас отправлю запрос и как только получу все документы, сразу приступлю к изучению. «Мы надеемся на тебя, Касиль. тихо произнес Киран. Это женщина-эйра Аматея, и она должна выжить обязательно. Сделаю все возможное, послышалось в ответ. Когда корабельный врач ушел, Аматей, который все это время молча наблюдал за происходящим, внезапно спросил: Неужели получится? Я уверен в этом. Организм Ланы ослаблен, а твоя кровь позволит ему начать бороться. Но моя мать, как и твоя, Еле это изменение пережили. А моя эра... ты, девушка и так сейчас на грани, пойми. Только став носительницей генов, она сможет вновь бороться за свою жизнь, уверенно произнес Киран. Думаю, ты и сам это понимаешь. Сигнал рации прервал их разговор. «Командор, поднимитесь на капитанский мостик», послышался голос первого помощника. Сейчас буду. Киран поднялся. Аматей, я скоро вернусь, а потом мы вместе пообедаем. Договорились? Не хочу, раздалось в ответ. Ты сейчас должен быть сильным и бороться за вас двоих. Как говорила мама, не время раскисать, так что надеюсь на твою благоразумие. Киран развернулся и ушел, а Аматей остался сидеть у медицинской капсулы. Прислонившись лбом к полукруглой металлической крышке, он хрипло прошептал: «Любимая, вернись, вернись ко мне, прошу. Мне многое тебе надо объяснить, о многом рассказать, многое показать. Милая, тебе понравится мой мир. Я хочу, чтобы он стал для тебя родным. И приложу к этому все усилия. Лана». Именно сейчас к нему пришло четкое осознание, что Киран сказал истину. Ему надо бороться за них обоих и начинать необходимо прямо сейчас. Если Касиль скажет, что изменение возможно, Лане понадобится его кровь, а значит, он сам должен быть здоровым и полным сил, а для этого надо сначала поесть, а потом хотя бы немного поспать. Керан и Амате, не отрываясь, смотрели на тонкую силиконовую дренажную трубку, по которой кровь Нага из специального флакона стремительно попадала в организм Ланы. «А если что-то пойдет не так?» — послышался глухой, почти беззвучный шепот. «Успокойся!» Керан посмотрел на родственника и сжал его руку. Касиль знает, что делает. Он подготовился к любому развитию ситуации. Не могу отделаться от мысли, что совершил ошибку, когда согласился на это безумие. А Мате с отчаянием посмотрел на медицинскую капсулу, в которой в медикаментозном сне спала его эра. А если моя кровь ее убьет? Ответа не последовало, потому что разговору помешал Касиль. Отключив капельницу, он включил медицинскую капсулу на режим восстановления и сообщил, «Нам остается только ждать». «Сколько времени понадобится, чтобы ее организм полностью изменился?» поинтересовался Аматей. «У каждой женщины период изменения занимает разное время. Этот процесс непредсказуемый». «Не оставляй ее ни на минуту», — приказал Киран и посмотрел на родственника. «Идем». «Нет», — Аматей покачал головой. «Я хочу остаться рядом с ней». Нам надо решить вопрос с пустынными странниками. Афир уже трижды пытался связаться со мной. Переживает за родственничка, а скривился. Да и за свою шкуру трясется и правильно делает. То, что случилось с моей эрой, я не прощу. Нах сам не заметил, как на его лице и шее выступила изумрудная чешуя. Успокойся. Киран положил ему ладонь на плечо. Как только Лана пойдет на поправку, я вернусь на эту гостеприимную планету и первому оторву крылья Эмиту, а затем и всем его родственничкам. Идем, Нах качнул головой. Нам надо все обсудить в спокойной обстановке. Касиль присмотрит за девушкой. А Мате бросил взгляд на капсулу с его эры а потом, тяжело вздохнув, спешно вышел из медицинского бокса. Наги поднялись на капитанский мостик. Херан сел в кресло и кивнул на другой. — Присаживайся. — Чего ты хочешь? Аматы пристально уставился на родственника. — Думаю, Афир хочет предложить откуп за случившееся. — Кровь за кровь, — процедил Нах. — Мне их деньги не нужны. Этот крылатый посмел украсть мою женщину, и теперь она на грани жизни и смерти. — Да, но беда случилась только по Ланы. Тебе ли не знать, что земные женщины слишком эмоциональны? И из-за этого нельзя предсказать их действия. Если честно, я ведь тоже был там. Но мне даже в голову не пришло, что девушка решится на побег, признался Керан. Эмит виноват, но его дядя Афир готов заплатить за эту ошибку. Мы сговорились о весьма выгодных поставках черных бриллиантов. Но думаю, теперь я еще смогу сбросить цену. «Ты думаешь только о деньгах?» — рявкнул Аматей. «Я просто рассуждаю рационально. Киран чуть поднял брови. Моя обязанность заботиться о благосостоянии клана. Впереди твоя свадьба, рождение наследников. И я думаю, дополнительный доход не повредит нашей семье. Смерть слишком легкое наказание, тебе не кажется?» Аматей откинулся на спинку кресла и засмеялся. Ощущение что сейчас я перед собой вижу деда. Майсар всегда был ловок и хитер. И ты точно такой же. Никогда не упустишь своей выгоды. Просто я просчитываю ситуацию на несколько шагов вперед. Кровь пустынных странников не даст ничего, кроме мимолетного удовлетворения жажды мести. А вот пожизненная плата, мне кажется, лучшего наказания не придумаешь. Делай, что хочешь» махнул рукой Аматей. «Дай мне слово, что после того, как Лана поправится, ты займешься своей эрой и только ей». «Обещаю», — послышался в ответ. «Тогда я сейчас же переговорю с Сафиром». «Я к Лане. Аматей встал и направился в медицинский бокс. При его появлении Касиль, сидящий за столом, тут же отчитался. Все без изменений. «Моя кровь не помогла, Мужчина нахмурился. «Пока непонятно. Звуковой пищащий сигнал раздался весьма неожиданно. Касиль тут же бросился к капсуле. Что с ней? Что?» А Матэ замер, ожидая приговора. «Минутку. Сейчас. Сейчас». А затем Нах обернулся и довольно сверкнул глазами. Все получилось. Параметры организма стали меняться. Состояние девушки улучшается а Матей буквально рухнул в кресло и зажмурился, еще не до конца веря, что все самое страшное осталось позади.